Еремеев очнулся от плеска волн. Свет полной луны лился сверху прямо в глаза, а сам атаман почему-то лежал на дне узкой лодки. Даже скорее валялся, по рукам и ногам связанный. Голову ломило так, будто по ней колотили палками. Приземистые фигуры грибцов раздваивались и словно бы колыхались в прохладном пронизанном лунным светом в воздухе. Чёрт! Стараясь не обращать на себя внимания, Иван пошевелил руками. Связали надежно, нечего и говорить, молодцы. Знать бы еще, кто вы. Хотя догадки строить можно. Господи, Настя, она-то где? Они же на лугу вдвоем были, лежали в траве, тесно прижавшись друг к другу, нюхали багрово-красные цветы, пахнувшие баней. Атаман повернул голову и увидел лежавшую позади себя Настю. Девушка, похоже, спала, лежала неподвижно и тоже связанная. «Вот так дела!» Пользуясь ярким светом луны, молодой человек присмотрелся к грибцам. Длиннорукие, сгорбленные фигуры, широченными плечами и огромными головами, мощные челюсти, таким и сырое мясо запросто. Маленькие, запрятанные под массивными нависающими бровями глазки. — Людоеды! Менквы! Тут и думать нечего. — Все очень хорошо видно. Значит, людоеды захватили их в плен. Зачем? Понятно. Сожрать? Зачем еще-то? Для чего-то иного эти мерзкие тупые создания пленных не брали. Ну, разве что девушек. Позабавиться перед тем, как сожрать. Ах, Настя, Настя! Надо что-то придумать. Придумать что-нибудь. Иван едва сдержал стон. Хорошо, зная Менквов по поводу своей и Настиной дальнейшей судьбы, молодой человек никаких иллюзий не строил. Нужно было просто вырваться и бежать, бежать поначалу, куда глядели бы глаза, лишь бы подальше от похитителей людоедов. «О боже! Менквы что же, умели долбить лодки?» Что-то в их вонючих становищах ни одной лодки атаман лично не видел, да и другие казаки ни о чем таком не докладывали. А это ведь немало искусство, Не так-то просто сладить хорошую однодревку, прочную и вместе с тем легкую вместительную. Да и управлять ею, особенно ночью, тоже не так-то легко. Это вот довольно большой челнок. Поместительный, кроме пленников, еще и двое гребцов менквов слаженно машут веслами. И еще должен быть человек на корме, направлять лодку широким веслом, задавать темп гребли. Ну, вот он. Еремеев приподнял голову и вздрогнул. Неожиданно для себя, встретившись взглядом, сидевшим на корме неким, Запредельным существом, явно не менквом, а каким-то выходцем с того света. Ну и ну, вот так кормщик. Весь какой-то высохший на груди ожерелье измениных и птичьих голов, а вместо головы череп, ослепительно белый, спугающий пустыми глазницами. Впрочем, нет. Глаза все-таки имелись. Обычные глаза, небольшие, сверкающие в свете луны пристальным вниманием и злобой. Так это никакой не череп, ага, вернее, череп, но маска. Сидевший на корме челнока существо, недобро взглянув на пленника, Внезапно подняла руку, что-то негромко сказала. И веки Ивана внезапно налились тяжестью. Голова же со стуком упала на днище лодки. Атамана вновь сморил сон. Настя же так и не проснулась. Мерно гребли менквы, и узкий челнок неслышно скользил по темным водам озера, пока не свернул в узкую, Заросшую по берегам непроходимым лесом протоку. Где-то впереди послышался угрожающий рев. Существо в маске черепи привстав, что-то гортанно крикнуло. Рев перешел в глухое ворчание. Стих. От этого рева Иван снова проснулся. Но теперь уже вел себя похитрее, не дергался, не поднимал голову, просто слушал и, насколько мог, смотрел. Сверху что-то блеснуло. Свет луны отразился в ужасных, налитых кровью глазах поганого чудища. Омерзительного, двуногого дракона с огромной, усыпанной зубищами пастью. В драконе этом, впрочем, ничего такого необычного не было. Казаки уже повидали подобных немало и немало постреляли. Необычным было другое — широкий блестящий ошейник на толстенной шее зверюги. Ишь, как сверкнул! Господи, он что, золотой, что ли? Чудовищная тварь явно подчинялась кому-то. Кто-то закричал на нее из тьмы, словно погонщик на быка или лошадь. Зверюга отошла, зашипела. Отвалился, едва не упав в протоку, какой-то большой валун. За валуном протока продолжалась и дальше, только уже под землёю, в длинной и узкой пещере, уходящей в тьму и освещенной тусклым пламенем факелов, отражавшихся в темной воде дрожащими оранжевыми звездами. Сидевший на корме демон в маске из человеческого черепа, видать, снова почувствовал неладное. Привстал и опять что-то крикнул. Атаман вновь впал в сон и уже не видел больше ни расширившейся пещеры, ни подземной пристани, ни вырубленных в скале ступеней, ведущих куда-то наверх. «Вырвавшись из лощины...» Сверкая саблями и наконечниками пик, летел по степи удалой отряд сотника Ивана Еремеева, летел на врага латных литовских ратников с криками «За Русь, матушку!» и развивающейся небесно-голубой харугвью, с вышитым золотом изображением Божьей Матери. «Постоим за Русь! С нами Господь и Бога Матерь!» Литовцы тоже что-то такое кричали, а где-то вдалеке за клиновой рощицей запоздало рявкнули шведские пушки. И выстрелы их опоздали. Да, далеко они остались слева в балке. Пущай. Латникам уже ничем не могут помочь. А ведь могли бы, коли не хитрость сотника Еремеева могли бы. Впрочем, у Ивана и еще одна хитрость имелась. Вот слева показался осинник завалы кусты. — Труби! — Наскоко обернувшись, яростно крикнул Иван. Верный оруженосец Яким придержал коня и, выхватив рог, затрубил. Кусты у бурелома зашевелились, грянул дружный залп, выбив и седел не менее дюжины литовцев. Вылетели из сёдел, повалились, грохнулись озимь, и латы не помогли. Да и не могли помочь против мушкетной топули. С нами Господь! Взмахнув саблею, молодой атаман повел свою сотню в атаку на передевших врагов. Две рати шиблись, послышались крики ярости, зазвенели сабли, а вот кто-то выстрелил из пистоля — «Бабах!» Пуля пробила керасу одного из литовцев, и булан и конь его, молодой, видать, еще не привыкший к грохоту боя, заржав, помчался, куда глядели глаза, унося с собой своего застрявшего в стременах всадника. Вскоре все закончилось, даже быстрее, чем ожидал молодой сотник. Часть литовцев была убита, часть сдалась в плен, уповая на милость победителей. Один из вражин, хмурый насатый немец-сержант в чернёных латах, отдавая Ивану палаш, спросил на вполне сносном русском, — Как же так? Ведь у нас были пушки. Они-то вас и подвели. Сразу стрелять надо было. Я так и думал, гер-капитан. Но пан Владислав... — Меня не послушал. Он ведь всех вас считает за быдло, не способные к высокому воинскому искусству. — Присчитался. — Я вижу, гер-капитан. Могу вас просить э, принять меня и моих парней в свое войско? Обузой не будем, клянусь. Еремеев вскинул глаза. Сражаться на нашей стороне? Что ж, буду рад видеть столь умелого воина в наших рядах, господин Штраубе, Ганс фон Штраубе из Мекленбурга. Вы не расскажете о своей хитрости? Хотя я уже догадался, я-я, этот ваш перебежчик, так? Так. Афоня его зовут, послушник, но тоже, как вы, к нам подался. Афоня тогда совсем мальчишкой был. Никто не принимал заратника. бродяжка и бродяжка, Наденет на плечо торбочку, ходит, подаяние собирает. «Подайте, Христа ради! Благодарствую, добрые люди, спаси вас, Господи!» Вот и к литовцам забрел, исполняя приказ сотника. Пан Владислав, командир вражеский, отрока сразу же допросить велел. Человек-то с той стороны пришедший. Мало ли, видал что. Афония и Рад. Все рассказывал, много чего видел, и где какие полки стоят, и где пушки. Еще и католические молитвы чел, да прикидывался доминиканским монашком. Уж такому-то сама святая Дева Мария верить велела. Поверил и пан Владислав. А вот сержант Ганс Штрауба не поверил. Раскусил перебежчика ушлый макленбургский вояка. Да только вот никто немца не послушал. А кто он вообще такой, чтобы пану-командиру перечить? «Пан Атаман! Эй!» Да просыпайся же, господине. Открыв глаза, Иван поднял голову с удивлением, разглядывая полутемную келью с маленьким едва пролезть кошки оконцем под самым потолком, точнее говоря, сводом. Из оконца струился мягкий дневной свет. В углу же у темного дверного проема, забранного плетеной циновкой, в высоком поставце Потрескивал, горел масляный светильник. Блестящий такой, верно, медный. — Нет, атамания, золотой. — Что? Да, — Да-да, из чистого золота. И у тебя золото будет, ежели правильно себя станешь вести. Усаживаясь на узком ложе, Еремеев встретился взглядом с вошедшим в келью мужчиной, в рваном, видавшим виды кафтания, басым, но свисевшим на груди круглым, сверкающим зерцалом. Тоже золото. Щелкнув по зерцалу пальцем, мужчина, оперся о шершавую, сложенную из обожженных на солнце кирпичей стенку, глядя на пленника со странной смесью пренебрежения, надежды и страха. Бледное лицо, маслястые, вытянутое, словно морда давно некормленного мерина, реденькая рыжеватая бороденка, маленький глазок, хитроватый прищур. «Карасев! Карасев дрозд!» Дрост. спокойно произнес атаман. «Так вот ты у кого, казачина!» — Здрав будь, атаман! — шагнув вперед, Карасев поклонился. — Хорошо, что признал. Поговорим? — Поговорим, — пожав плечами, покладисто согласился Еремеев. — Только ты это... Руки-то мне развяжи, да и в ножниках охота. Сколько я уже здесь? — Не так уж атаманий много, — задумчиво кривясь, Предатель зачем-то оглянулся на дверь, точнее на циновку, двери-то вовсе и не было, и так посмотрел, будто за этой циновкою кто-то стоял, кто-то такой, кто имел право здесь что-то решать. — В нужни говоришь. — Добро, идем. Там проводят. Провожатым оказались все те же менквы, большеголовые, злобные и тупые. В корявых, больше похожих на медвежьи лапы руках, их виднелись короткие с каменными наконечниками копья. Дверной проем выходил прямо в пещеру, к воде. Стражи приняли пленника сразу, ощетинились копьями, повели недалеко, впрочем. Карасев лично развязал атаману руки. Ноги же так и оставались связанными. Крепкие веревки позволяли делать лишь маленькие шажки. «Далеко не убежишь, да и пока развяжешь, ножбы. Столь же быстро и молча менквы привели Ивана обратно в келью. Следом, малость помешков, зашел и предатель, и опять атаман почувствовал чье-то присутствие за циновкой. Ты, он уже-то не думает, Аман. ухмыльнувшись, неожиданно посоветовал дрост. ее побеге не думай, не выйдет. Мысли твои тут как на ладони для всех. Тут Карасев замялся, а пленник продолжил. Ты хотел, молвить, для всех волхвов, так? Ну, так, быстро глянув назад, бросил предатель. Иван погладил ноющий шрам. Я так мыслю, это те, о ком говорил наш остяк Маюни. Злобные колдуны Сертя. Никакие они не злобные, просто себе на уме, опасливо скривился казачина. Сир -тя. да, так они себя и называют, с таким придыханием Сирхтя. Сирхтя, негромко повторил атаман. — Да, вот так похоже. Карасев снова посмотрел на циновку, повернулся все с той же ухмылкою, то ли глумливую, то ли испуганной. — Это очень и очень могущественные волхвы отамане Вам с ними не сладить. Сам видал уже. Тварями зубастыми владеют, будто скотом, людоедами помыкают, мысли могут читать. «А уж золото у них!» «А вот это славно!» — громко расхохотался Иван. Чуть помолчав, снова повторил. «Золото — это славно!» И продолжал беседу, резко сменив тон. «Тобой, я вижу, тоже помыкают, как и людоедами». Переветник дернулся и гордо выпятил грудь. Мною не помыкают, я им служу, как многие наши служат иным царям, свейским, литовским. Вот, к слову, Курбский, пресветлый князь. — Ты казачина Курбского-то с собой не равняй, — повысил голос пленник. — Кто ты, а кто он? Он хоть князь, да и Стефану Баторию служит, хоть и врагу, а мужу уважаемому, воину доброму. А ты вот служишь кому? Я же сказал уже, нервно взвизгнул предатель. Великому волхву Сертя, могущественному царю царей. Еремеев пожал плечами. Ну, служишь и служи, кто бы против. Может, мы с казаками тоже бы к нему на службу пришли? Коли ты говоришь, золото у него много. Вон и на тебя, «Не пожалел!» «То награда!» Склонив голову, дрост благоговейно погладил зеркало, в котором отражались горящий светильник и льющийся из оконца свет. Циновка дернулась, вроде бы как от ветра, хотя никакого сквозняка молодой атаман не чувствовал. «Стоит! Стоит кто-то!» «Ладно, посмотрим!» Какой ты, Волхв, и как мысли читать умеешь. Прячешься? Значит, боишься? Или не время для встречи пока? Не время для встречи, но золото бы. Очень даже неплохо, очень хорошо. Золото, золото, золото. Это слово пленник мысленно повторил про себя несколько раз, словно заучивающий азбуку школьник. Азбуки, веди, глаголь. «Золото будет и у тебя», — посовещавшись с сыновкою, радостно напомнил предатель. «Я же говорил уже». «Так зачем было меня захватывать тогда?» Погладив шрам, Еремеев неподдельно удивился. — Договориться не проще было бы, чем цветы колдовские сажать. Пришли бы ко всем казакам, посольство бы прислали. Ась, что замолчал-то? — Думаю, как сказать. Атаман прищурился. — Ага, думаешь ты. Подсказки ждешь, так вернее. Снова дернулась сыновка. Плетение-то так себе, из травы болотной. А что дверь-то поленились делать? На стражу, людоедов тупых, на колдовство свое понадеялись. казаки атамане великим сертя не нужны, — вдруг ухмыльнулся, выставив вперед босую ногу дрост. Им только ты нужен. Зачем? — быстро поинтересовался Иван. О том скоро узнаешь. Не сейчас. Когда придет время? А сейчас отдыхай. Скоро еды принесут, питьё. Чувствуй себя гостем. Обижать не пытайся, не выйдет». Еремеев покривился. «Руки-то хоть развяжите, корюш гость». Дёрнулась сыновка. «Развяжу». Живо подскочил перевитник. Подскочил, выхватил из-за пояса какой-то странный широкий ножик, медный что ли, и старательно и долго перерезал им веревки, даже утомился бедолага, вспотел. — А ножики-то у них нехти. Ладно, покуда не думать. — О золоте разве что. — Да, о золоте. — Золотой идол. — Есть ли? — Золотой идол? «Великое божество темного солнца!» — вдруг упав на колени, торжественно провозгласил Карасев. «Увидеть его, то честь великая, не каждому выпадает. Вот коли будешь достоин, тогда...» Циновка заколыхалась словно от ветра и впрямь, естественно, потянула сквознячком. «Ладно, Тамани», — поднявшись и отряхнув порты, Карасев молвил обычным своим голосом без всякого почтения и страха. Если что в нем и слышалось, то лишь безнадега, смешанная с определенной надеждой. Интересно, колдуны всегда мысли читают. Хозяева-то твои, что ж, сапог для тебя не нашли. Дождешься от них, ага. С неожиданной досадой выпалил дрозд. — Скряги не хуже Семена Никеича Строганова. — Ой, но тебе, Тамани, уж в этом не сомневайся, все, что хочешь, дадут. Особливо, ежели скажешь, что со многими сильными мира сего знаком, с боярами столбовыми, думными дьяками, богатейшими купцами. Иван приосанился. Я и к самому государю был зван когда-то. Вот-вот, об этом тоже скажи.